Глава 4. С вечера начал накрапывать дождь. Мелкий, затяжной, он оседал влажной пылью на коже, вызывая желание встряхнуться. Наташа брела домой, ноги едва отрывались от земли. Сказывалось десятичасовое стояние над больным, чья операция поставила на уши половину отделения. Жизнь была спасена. Завтра выходной, и кроме мысли о сне – В голове не было ничего, пусто. Не хотелось даже есть, только рухнуть на кровать и провалиться в сон. У входа в подъезд Наташа остановилась, пытаясь отыскать ключи. Как назло, они провалились в дыру в сумке, руки никак не доходили ее зашить. Раздражаясь, она залезла в сумку по локоть, пытаясь выловить связку. Сырость постепенно проникала под одежду, ключи издевательски звенели, не даваясь в руки, и с каждой секунды Наташа все больше зверела. «Привет!» Тихо прозвучало за спиной. Только-только подцепив ключи, Наташа резко выпрямилась, и те снова провалились в дыру. «Твою мать!» – вырвалось невольно. «Ты так рада меня видеть?» – иронично поинтересовался Дима. «Простите!» – угрюмо откликнулась Наташа, вновь погружая руки в сумку. «Ключи не могу достать!» «Помочь? Чем? Дыру прожечь?» Обхватив ключи, Наташа наконец достала их и посмотрела на Диму. «А вы здесь откуда?» «Шел мимо, увидел тебя». Он пристально смотрел на нее. В свете уличного фонаря влажная кожа блестела. Взгляд мягко мазнул по лицу, задержавшись на слегка приоткрытых губах, и вернулся к глазам. «Все в порядке?» «Почему вы спрашиваете?» «Как будто это кому-то интересно. Наташу вдруг захлестнула обида. С чего он вдруг решил проявить заботу, чтобы потом снова исчезнуть? Ты всплела на работе?» «Что вас удивляет? У меня хватает проблем, которые иногда вырываются наружу. Я не идеальна, знаете ли. И вообще, какое вам дело?» Не хотела, но упрёк всё же прозвучал. Сейчас он решит, что она обиделась. Отчитает, сказав, что у него полно дел, кроме как выслушивать её. Но Дима промолчал. Как-то странно посмотрел на нее, будто хотел извиниться. «Мне жаль, что это так», – тихо ответила он наконец. «Хотел бы я сказать, что ты можешь рассчитывать на меня в любое время, но...» «Спасибо», – также тихо ответила Наташа, сжав ключи с такой силой, что края больно впились в кожу. И от воды русые волосы Диму потемнели, а чего-то вызывали желание провести по ним рукой и стряхнуть капли. «Может, зайдете на чай? У меня есть жасминовый». А в другой раз, с улыбкой в голосе, сказал Дима, помолчал, будто собирался что-то добавить, но передумал. «Уже поздно, Наташ Спокойной ночи». «Спокойной ночи», – растерянно ответила она, наблюдая, как он растворяется в мокрой туманной взвесе, размазываясь в неверном свете фонарей. Дома, переодевшись сухой, Наташа с ногами забралась на диван, грея в руках чашку с чаем. В тепле и уюте собственной квартиры мысли о Диме звучали горьким холодным эхом. Она попыталась представить, что он сейчас делает. Также сидит один, пытаясь согреться. Или вернулся в больницу, обложился делами, стараясь заполнить гулкую пустоту. Эта пустота чувствовалась у нем всегда, но сегодня показалась особенно острой, родной, знакомой. Наташа прикрыла глаза, вспомнив, как внезапно встрепенулось сердце от тихого «Привет» и стало теплее. Ненамного. Дрожащий свет зажжённой свечи, потухший, когда Дима ушёл. Зябко поведя плечами, Наташа отпила чай, но почти не почувствовала его вкус. Горчила. Хотелось бы избавиться от этого чувства, но не получалось. Царапая душу, оно угнездилось в грудине тревожащее и навязчивое. Согласись Дима зайти, что изменилось бы. Стоило представить, и огонёк свечи встрепенулся, разгоняя тени. Ей было бы уютно просто сидеть и молчать, дыша жасминовым паром. Слушать, как шумит за окном усиливающийся дождь. Наташа крепко зажмурилась, под веками полыхнула багровым и золотом. До последнего момента не думала, как сильно его не хватает в ее жизни. «Полька, привет!» Только что вышедшая на задний двор чайного магазина Полина подпрыгнула пустые коробки, которые она держала в руках, опасно зашатались. Волосы, собранные в высокий рыжий хвост, хлестанули по спине. «Севка, чтоб тебя напугал!» «Мирная жизнь и расслабляет!» Подпирая стену, Сева не двигался, миря Полину насмешливым взглядом. «Нечего подкрадываться!» Пробурчала она, направляясь к ближайшему мусорному баку. «Надо просто внимательно смотреть по сторонам!» Широко улыбнулся Сева. «Вообще-то у меня к тебе дело». «Да ну?» Избавившись от коробок, Полина отряхнула фартук и уперла руки в бока. «И что же понадобилось нашему непризнанному гению?» «Вообще-то признанному», скромно ответил Сева, наконец, отлипая от стены. «Дело касается наташ «Даже так?» Полина даже не пыталась сделать вид, что и не заинтересовалась. «А еще Дмитрия Николаевича?» «В смысле?» «В прямом». Сева подошел ближе, словно боялся, что их кто-то подслушает. Только не говори, что не замечала, как Наташа на него смотрит. А как смотрит? Полина ненавидела чувствовать себя глупой, хотя рядом с Севой это было привычным делом. Но сейчас она чувствовала себя не просто глупой, тупой, как пробка. Тяжело вздохнув, Сева возвел глаза к небу. Как же сложно, когда приходится все объяснять. В этот раз он решил отступить от правила и заставить Полину догадаться обо всем самостоятельно. «Обрати внимание, сделай выводы, а потом поговорим». «Все володжаров!» Угрожающе начала Полина, но он уже скрылся за углом. «Как Наташа смотрит на Диму?» «Да никак не смотрит». По крайней мере, Полина ни разу не замечала ничего подозрительного. Или просто не хотела замечать. «Чёртов, Севка теперь весь день только об этом и думать». цикнув Полина тряхнула волосами и вернулась в магазин. Вечером стоит нанести кое-кому визита попытаться понять, что именно имел в виду Сева». И зачем ему вообще понадобилось наблюдать за Димой и Наташей? К вечеру, звеняя пара бутылок вина, Полина решительно направилась к Наташе. Если что и сможет разговорить подругу, то только алкоголь. Пили они редко, и это играло на руку. Все, что она может прятать, Полина вытащит из нее. Растрепанная Наташа молча посторонилась, зевая в кулак. Мутный сонный взгляд, заторможенные движение только что проснулась. «Какими судьбами, видимо?» – спросила, без недовольства, шлепая босыми ногами на кухню. «Решила зайти, давно не виделись», – беспечно улыбнулась Полина, глядя на пустую немытую кружку на столе. «Долго же ты спишь?» «Вчера был сложный день», – протянула Наташа, падая на стул и силой потирая глаза, а потом от усталости долго не могла заснуть. Хозяйничая, как у себя дома, Полина быстро достала бокалы из шкафа, сполоснула, от редкого использования на дне осела пыль, поставила на стол и вытащила из бумажного пакета вино и сыр. Что за праздник? Брови Наташи приподнялись. Женька сделала предложение? Если бы, вздохнула Полина, садясь напротив, открывая бутылку. Ходит второй месяц и таинственно улыбается. Клещами не вытащить почему? Готовит сюрприз. Мягко улыбнулась Наташа. «Подожди, дай хоть причешусь и умоюсь». «Ведьма, у нас тут нечаянная церемония. Сиди так, я тебя всякую видела. Меня помятой одеждой не удивишь». «Ну, спасибо», – проворчала Наташа, поднимая бокал. «Да за что пьем хоть?» «А разве нам нужен повод?» полена широко улыбнулась, хитро прищурившись. «Может, за мужчин?» «За мужчин?» Наташа иронично хмыкнула. «Так бы сразу сказала, что хочешь поговорить о ненаглядном Женечке». «Я, конечно, не против, но для этого алкоголь не обязателен». «А что, если я хочу поговорить о твоем главвраче?» «Ах, ком?» Непонимающе хлопнув ресницами, Наташа нахмурилась. При одном только упоминании Димы знакомый огонек снова встрепенулся, и не было ни малейшего желания его гасить. «Давно его видела?» «Вчера? А что?» Наташа сделала глоток, но не спешила ставить бокал на стол, грела в руках. «Просто?» – пожала плечами Полина, начиная злиться на Севу. «Нет, чтобы сразу объяснить, что она должна увидеть и понять. Чёртов жаров со своими загадками. И как у него дела?» «Не знаю. Мы недолго разговаривали». «Постой!» – встрепенулась Наташа, с подозрением посмотрела на подругу. «Ты что, решила бросить Женьку?» «Чего?» – поперхнулась Полина. «С чего ты взяла? И вообще?» Она решила пойти в наступление, прощупывая почву. «Вы так тесно общались, когда то устроилась в больницу, что я подумала...» «Подумала, что?» Холодея спросила Наташа. «Неужели кто-то из ее друзей мог решить, будто и Дима?» «Бред какой-то!» Наблюдая, как аккуратно Полина разливает вино, Наташа задумалась. Вспоминая недовзгляды и недокасания, повисшее молчание и дрожащее напряжение, предвкушение чего-то, что так и не сбылось... Наблюдая за ней сквозь ресницы, Полина с удивлением заметила, как слабо порозовели ее щеки. Молча сделав глоток, дождалась, когда Наташа поднимет взгляд и выпалила. «Он тебе нравится?» Кровь прилила к лицу так резко, что Наташа с трудом удержалась от желания прижать ладони к щекам. «Нравится? Ерунда. Конечно, нравится. Как человек, как друг, как...» Беспомощно, посмотрев на подругу, Наташа еле слышно выдохнула. «Матерь Божья, кажется, да».